Джон на Стингрей, Медисон Стингрей. Стингрей в зазеркалье. Посвящение. Моей матери Джон Николас, скончавшейся 6 апреля 2019 года. Она была опорой и поддержкой для меня все эти годы. И мы все думаем о ней и вспоминаем её каждый день. Моим дорогим друзьям, Виктору Цою и Сергею Куреёхину, своим видением и своими голосами они осветили для меня весь мир. Они творили вместе со звёздами. Память о них и их музыка будут жить вечно. Всем моим товарищам из из мира культуры. Спасибо вам. Вы открыли для меня подлинную свободу и наполнили сердце и душу цветами радуги. Исходивший от вас смех, творчество и любовь стали для меня вдохновением на всю жизнь. Магия жизненной силы рок-н-ролл. Да спасёт он нас всех. Особая благодарность. Рэддиер Киплин как-то сказал: "Сад не вырастет в седевой уютной тени, приговаривая, как всё прекрасно". Мои книги с Тингрой в стране чудес. И Стингрей в зазеркалье никогда не получились бы столь живыми и яркими без энергии любви, страсти и таланта двух невероятных людей, которым я навеки благодарна. Медисон Стингрей не только занимает большую часть моего сердца, она ещё и сумела слить в единую цельную картину мои воспоминания о России. Спасибо тебе, дочь, за любовь ко мне и к моим друзьям, с которой ты воссоздала нашу историю. Рок-н-ролл ты превратила в волшебство. Алекс Кан, никто другой не сумел бы передать эту историю на русском языке со всеми её изгибами, поворотами и оттенками. Тонко рукой и сильным голосом ты удержал в переводе все её бесчисленные мотивы. Спасибо тебе за то, что благодаря тебе я сумела почтить память и наших друзей, и нашей общей жизни. Предисловие Кроличья нора, в которую я впервые провалилась в марте 1984 года, открыла для меня хаотичный, но чарующий, захватывающий мир. Я попала в самую гущу музыкального и художественного андеграунда Ленинграда, в укромный, спрятанный как сердце под ребрами уголок советской реальности. Я окрестила его страной чудес. С первой же встречи с волшебным Борисом Грибенчаковым и другими пиратами-творцами я подсела на магию этого места, где невзгоды превращаются в музыку, а страдания в песни. Следующие 4 года я провела, бесконечно переносясь через Атлантику и два континента. Чередуя неделю в зачарованной земле сказок и противоречий с тремя месяцами томительного лос-анджелесского ожидания возможности вновь вернуться в страну чудес. Мне ужасно хотелось поделиться с Западом той неуёмной творческой энергией, могучими эмоциями, прекрасной музыкой и искусством, которые я открыла для себя в Ленинграде. Вывезенное тайком музыка моих друзей превратилась в изданный в Америке двойной альбом Red Wave: Found the Ground Bands from the USSR. Музыка не имеет границ. Эти слова стали моим девизом, моим лозунгом, моей мантрой. Я с головой погрузилась в это безумное Чайпетье. Поуши влюбилась в этих парней, в этот город и заодно в эту страну. Я научилась согреваться на холодных улицах коммунистической России, научилась за масками и за показным имиджем ведеть живых людей. За 4 года с момента моего первого приезда изменилось очень многое. Мы были в самом разгаре гласности и перестройки. Но куда в конечном счёте приведёт нас этот путь? Сказать было совершенно невозможно. Я стал героем для советской молодежи и врагом советского государства. В течение полугода мне отказывали в визе и не пускали на собственную свадьбу. Но к концу 1987 года мы с Юрием Каспаряном наконец-то поженились, а Михаил Горбачев наконец-то сумел сбросить с себя сдерживавшие его оковы старой гвардии. Революционные перемены в стране захватывали воображение. Все и всё, в том числе и я, замиранием сердца ждали, что же произойдёт дальше. Не могла я отделаться от страха, ведь у матушки-России неизменным остаётся только одно непредсказуемость её будущего.